Голова 71. Штурм. С того времени, как мы, благодаря Энди, приземлились, прошло два часа. Его видно. Вон там вход во внутреннюю часть подземелья. Проведя лес, которым скитались зомби-скелеты, мы добрались до места, похожего на древние руины. В лесу на нас не обращали особого внимания, как бы было, оглася они нам войну. Враги – одни только низкоуровневые демонческие звери, от которых не ощущается ни присутствия, ни ума. И хотя их много, не похоже, чтобы они могли стать нам угрозой – Но несмотря на это, если кто-то обращал на нас внимание, я тоже забирал его магический камень, чему был очень даже рад. В центре руин, в прошлом, наверное, служивших жильем, были ступени, ведущие вниз. Здесь. В прошлый раз, пока я добрался сюда, было уже стащен, но сейчас сил еще предостаточно. Ого, продвинемся в поисках. Надо с чем-то быть особенно осторожным. Должно быть, есть какие-то опасные ловушки. Вчера ты говорил что-то о секретном плане. Сказал я. Оставь предводительство мне, а вы лучше всегда будьте готовы к сражению. Понятно! Что ж, придется немного подождать. Жан-Снова достал парангон призыва и начал читать заклинание: Хайан Дедо Самонинг! Призванный Жаном демонический зверь был мертвецом. Выглядит он как очень аккуратный зомби, мумия с блестящей кожей. Ну, такое вот ощущение. Если посмотреть издалека, то, наверное, он будет просто как худой загоревший человек. На нём даже есть вязаная одежда. Нарекаю тебя, Серкан! Семейство, модифицированный воскрешённый, мертвец, демонический зверь, 15 уровень, имя Серкан. Очки здоровья 69, магия 165, сила 33, выносливость 23, проворность 66, интеллект 109, магические способности 25, ловкость 93, умение, восстановление... Десятый уровень максимальное, мгновенное восстановление четвертый уровень, обезвреживание ловушек пятый уровень, знание ловушек четвертый уровень, интенсивное восстановление. Ха-ха, ради этого дня я постоянно совершенствовался в искусстве модификации бессмертных. И вот оно, мое творение. Действительно, ему подходит роль первопроходца. Воинской мощи ему, мягко говоря, не хватает, но с такими навыками регенерации это не беда. Найти ловушку, обезвредить ее, а если не выйдет? Просто закрыть ловушку собственным телом. Да уж, удобно, бедняка. -ха -ха. Идем, серкан, ты пройдешь первым. Да. Серкан действительно очень удобный. Он быстро находил ловушки и обезврежил их до того, как они активировались. Жан постоянно поддерживает магические силы в Серкане, так что можно не переживать, что он слежет. А, его пронзило копье, пущенное из потолка. Он не смог обезрежить эту ловушку и бросился в нее первым, чтобы обезопасить нас. Хорошая работа! Кстати,. Жан был здесь всего раз, но хорошо уловил суть расположения всего внутри. Ни разу не останавливаясь, мы продолжили поиск. Даже когда время от времени на нас нападали зомби, я их атаковал раньше, чем они успевали приблизиться к остальным. «Хорошо, продвигаемся», — похвалил я. «Да, до этого момента». «Что ты имеешь в виду?» «В прошлый раз я собрал материалы в холле, до которого мы скоро дойдем, и вернулся назад. Следовательно, я не знаю, что будет дальше». «А что в том холле?» Комната с монстрами. Там возникают демонические звери средних уровней. Похоже, что в конце того холла есть лестница, резко ведущая вниз. Если продвигаться на большой скорости, можно запросто свалиться туда. И кто знает, какие еще уловки там есть. Но сначала нужно пройти холл. «Ну что, упреждающая атака магией? спросил я. «Угу». Уничтожение началось. Первая атака мы снесли около 30 мертвяков. Но тем не менее оставалось еще более 50. И не только это. С магического квадрата новые появились новые и снова. Посреди холла смешались между собой экипированные броню и оружием зомби-солдаты, скелеты воина и вооруженные гули. вперед. Ага! Ну, для нас это даже не враги. Для Фрэн эта комната с монстрами, еще и без ловушек, скорее была забавой, чем боем. Да и магия огня очень помогает. Спустя 20 минут все мертвяки наконец-то были мертвы. Чудесно! Это пока противники такого уровня, сказал я. Ага! Легкая победа. У Руси, как всегда, разве живот не будет болеть от мяса этих мертвяков? И вообще, разве это вкусно? Нет, вопрос скорее в том, как вообще можно есть среди такой вони. Ну, если тебе вкусно, то ешь на здоровье. Никто не ранен? Все хорошо. После этого Жан очистил комнату, и мы сделали перерыв где-то на час. Поскольку, между всего прочего, мы захватили запасы еды, по заказу фран я вытащил кария. Превосходно. «Хорошенько поешь», — произнес я. «Хоть она и ест его каждые несколько дней, я всегда получаю высшую похвалу. Торчащий вверх хвост — лучшее подождение того, что говорит она искренне». Жанна мы тоже угостили, и ему явно понравилось. Он дважды просил добавки. Вран, не смотри так на меня, коричья полно! Что касается еды, то это дитя будет на удивление агрессивным». Уроси получила от Жана бедренную кость скелета ящерицы. Кость была вязкая, и Уруси Руси сполна этим насладился, безостановочно ее грызя. Отдыхая, Жан рассказал нам разные вещи о магии духов. Когда мы были с Амандой, я уже заметил, что лучше понимаю, о чем речь, когда слушаю опытных людей, Они ищут информацию где-либо еще. уа ха ха Вижу, ты всей душой жаждешь знаний! Отлично, спрашивай что угодно!» Жан — исследователь, я подумал, что он объяснит, если немного расспросить. Но даже если ничего не спрашивать, он все равно будет рассказывать. Он явный любитель поговорить. Так что я много узнала о магии духов. Больше всего меня удивило понятие души. Я считал, что магия духов — это панибуляция душами умерших. Искусство поселить душу в мертвое тело и так далее. Но это оказалось не так. Душа в этом мире — это то, на что влиять может только Бог, а не кто-либо еще. После смерти душа возвращается к Богу — царство мертвых. Именно потому, что, знают это, обитатели этого мира спокойно относятся к некромансии. Я плохо объясняю, но похоже, что после смерти души в теле уже нет. А пустой оболочке никто не придает значения. Конечно, это касается не всех. Но это так, по крайней мере, пока не нарушаются покоя умершего и с его душой не играют. В скелеты и зомби помещают искусственная душа, созданная специальным магическим искусством. Бессмертные, как я их представлял, оказались больше похожими на големов. Некроманты, используя свои техники, могут оживить магические силы и память, оставшиеся в теле мертвеца. И если у них были хорошие способности и навыки, получится хороший бессмертный. Получается, это будет иллюзия настоящей душе. В самозарождающейся бессмертных роль псевдо-души выполняет магический камень. Поэтому, даже если развести кучу бессмертных, души не будет ни у кого из них. Но есть и исключение, Как в случае с духом призрака. Они появляются, когда умирает существо, не желающее умирать, и верящее, что может избежать этой участи. В этот момент, как будто свеча, которая вот-вот погаснет, вдруг вспыхивает ярким пламенем. Происходит выбор сильной энергии. Похоже на дикий, не контролируя пожар. Эта сила задерживает в этом мире частичку души, отправляющуюся в другой мир. И вот, наполненная этой силой и убеждением частицы души, соединяется с магическим камнем и порождает духа призрака. Поэтому среди некромантов, в общем-то, одобряется использование духов призраков, потому как после использования они очищают частицу души и отправляют ее куда следует. Фактически это спасение для духа призрака, наполненного ненавистью, скитающегося и несчастного. К тому же, используя духа призрака, ты уменьшаешь их численность. Бывает также, что после очищения, чтобы попасть на небеса, нужно еще и совершить паломничество в разные места. Ну, я не настолько гуманистичен. Вместо того, чтобы отправлять их на небеса, я беру их силу. Это принцип давай бери. обери». Хо-хо-хо. Хоть я их и использую, они все равно благодарны. Не могу сдержать смех. Хоть ты говоришь так, а все же для Энди организовал вознесение. Ведь это искусство очистило душу Энди от злобы. И помогло вознестись на небеса. Это известное искусство, принадлежащее к темной магии. О нем были записи в библиотеке. Проще говоря, искусство вмешательства в душу, и потому оно ужасно истощает. А очищение души от злобы, в зависимости от того, насколько она сильная, может даже сократить жизнь заклинателя. Получается, что какое-то время с момента приземления Жан не был готов к бою. Если бы оставила Энди вот так, она бы просто исчезла. Поэтому не было острой необходимости проводить вознесение. Потому что это то, что я должен был сделать. Хоть и недолго, но все же она была моим преданным помощником. Так что она заслужила, по крайней мере, иметь шанс на спасение своей души. И вообще, вот что, претензии есть? Нет, хорошая работа. Никаких претензий, сказал я. Вот как? Как-то атмосфера стала сразу теплее. Но Жан, похоже, стесняется того, что он сам я такой сделал. Покраснел до кончиков ушей. И чтобы сменить тему, специально изменив интонацию, громко заговорил о том, что нас ждет дальше. Муха, ха Да направляемся на второй ярус! И никакой информации о нем нет, спросил я. Верно! Нет! Откуда тогда эта самоуверенность? Но не волнуйтесь, у меня есть план. Какой? Вот такой! Жан достал уже знакомый парангон призыва. В нем что-то есть? Удивленно произнес я. Поймешь, когда увидишь. ха ха «Что ж, познакомьтесь!» И Жан снова начал читать заклинание призыва.